Глава третья. След из прошлого. Маргарита сняла наушники и растерянно посмотрела на Никиту. Тот продолжал напряженно слушать, конспектируя в блокноте. Ну и как это все понимать, мать вашу? – изрекла она, поднимаясь со стула и со стоном подтягиваясь. Никита прижал палец к губам, но Маргариту это не остановило. Что это было вообще? Сеанс лапши развешивания с очков стирательством? Сказки какие-то долбанутые, Колумб с Гагариным. Это с такого бессмертного метод прогрессивный или его надо лечить вместо Костика. Никита снял наушники, аккуратно положил на стол, посмотрел на раздражённую Маргариту, продолжающую загибать руками к спине затёкшие ноги. Не знаю, что там надо бессмертному или Костику, а вот нам надо к Шмиту, спокойно сказал он. Чего? сразу оживилась Маргарита. Зачем? Вы, Маргарита Николаевна, как всегда, поспешили, недослушали конец. А вот там-то самое главное и есть. Никита отмотал запись, включил звук. Маргарита жадно наклонилась к ноутбуку. Кира, будь добра, не записывай новых. Раздался в динамике голос бессмертного. А что случилось, Алексей Иванович? Что мне им говорить? Секретарша была явно удивлена. Скажи, что я через неделю еду в отпуск на месяц. А как же текущих мы доведём и этого мальчика тоже за неделю справимся. Никита остановил запись, посмотрел на Маргариту. Ну что, ну, недоумённо посмотрела она в ответ. Баранки гну, Марго, просыпайся наконец. Это то, чего просил Шмидт, какое-то движение бессмертного, какое-то событие. Ну вот Бессмертный собирается ехать из города. Да, да, пожалуй. Маргарита растерянно заморгала. Ну, так едем? Чего ждём? Не стать тебе оперой, Марго. Наставительно произнёс Никита, открывая почту. Тем более следователям. У тебя, конечности всегда опережают мозги. Запиши эту мы можем Шмиту отослать. А вот если явимся к нему, не завершив слежку, получим втык из весьдюлей. Хочешь, можешь остаться здесь, а я съезжу к Шмиту. Никита насмешливо уставился на Маргариту, занеся палец на Enter. Вообще-то съездить могу и я, сварливо ответила Маргарита. Ага. Никита отправил файл. Без меня ты бы вообще всё просмотрела. Так что с тебя штраф, дуй за обедом. Никит! протестующе воскликнула Маргарита. Хочешь ещё в наушниках посидеть? Ладно, ладно, иду. Тоже у меня, блин, начальник выискался. Бормотала Маргарита, завязывая шнурки на кроссовках, и нарочито громко хлопая в входной дверью. К вечеру заметно похолодало. Вернувшись после ужина в одолженный у замначальника кабинет и включив свет, Шмидт почувствовал, как выстудила комнату. Днем было непривычно жарко для октября, кондиционер не работал, и Шмидт открыл окно. Сейчас с улицы тянуло сыростью, холодом и бензином. Шмидт закрыл окно, поставил сумку, вынул планшет и сел за стол, осторожно отодвинув стопку бумаг и файлов за начальника. Надо будет попросить его подыскать какой-нибудь угол. Неудобно постоянно выгонять человека из его кабинета, хоть тот только и делает вид, что работает. Шмидт с самого начала приготовился к долгой и кропотливой работе. Он знал, что с бессмертным иначе никак. Надо было сразу выделить себе кабинет, как и предлагал Горский, но Шмидт не хотел привлекать внимание. Слишком поздно он сообразил, что внимание всё равно привлёк, и почву для слухов дал самую обильную. Городишко был маленький, и приезд московского генерала и его негласная работа над чем-то секретным так или иначе взбудоражили и переполошили всю городскую верхушку. Шмидт понадеелся, что они примут его на свой счёт и о быстрых намерениях не догадаются и встревать не будут. Догадаться было бы сложно, если точно не знать, зачем он приехал. Даже непосредственным исполнителям, молодым стажёрам из местных, которых Шмидт одолжил у Горского, он дал лишь самое необходимое и велел отчитываться непосредственно перед ним. Ребята очень старались выслужиться, явно надеясь, что генерал их заметит и заберёт в Москву. И сегодня, кажется, их старания дали первые плоды. Шмидт открыл присланный файл, надел наушники, перемотал на конец, прослушал диалог ещё раз. Да, Бессмертный собирается уезжать. Это факт. Чего-то подобного он и ждал, не думал только что ребятам повезёт так скоро. Вопрос был в том, что делать теперь. Шмидт снял наушники, зажмурился, крепко протёр ладонью блестящую лысину и лицо. задумался, уставившись в дверь. Много лет он задавал себе этот вопрос, но так и не смог ответить. И сейчас, когда цель опять была близка, как никогда, когда надо лишь протянуть руку и взять, он снова не знал, что делать. И стоит ли вообще что-то делать? Я слишком увяз в этой теме. Устало думал Шмидт. Слишком увлёкся этой гонкой. Мне не хватает свежести и перспективы. Я не могу придумать ничего нового, и если не смогу, он опять уйдёт. Раздался стук в дверь, и тут же без разрешения в проёме показались рыжеватые и патлы кошкины. Лёонич Василич, можно? Шмидт махнул рукой. Стажёры зашли в кабинет, неуверенно покосились на стулья. Шмидт разрешающе кивнул. Пока Никита с Маргаритой шумно пододвигали стулья и устраивались поближе к столу, Шмидт принимал решение. Когда стажёры затихли и выжидающе уставились на него, он решился. Ладно, ребята. Шмидт хрустнул пальцами. Видимо, пора посвятить вас в это дело чуть более подробно. То, что вы мне сегодня прислали, это важно. Это вы поняли правильно. Но вряд ли поняли почему. Вы ещё не догадались, зачем мне бессмертный. Были какие-то версии? Ну, протянула Маргарита, переглянувшись с Никитой. Мы сначала думали, что он педофил, раз с детьми занимается, но она замялась. Но вряд ли генерал Слубянки приедет лично ловить обычного педофила, закончил за неё Никита. Шмиту улыбнулся, кивнул, выбирая папку и вбивая пароль. Ещё? Ну, что ещё? Маргарита опять переглянулась с Никитой. Какой-то шпион или криминальный тип залёгший. В общем, вышедший здесь на покой, но мы не нашли никаких его связей с криминалом. ни в прошлом, ни в она снова замялась. Если честно, мы даже о его прошлом почти ничего не узнали, признался Никита. Ну о том, которое было до Волхова. Потому что его нет этого прошлого, сказал Шмидт, по крайней мере, в обычном понимании этого слова. В повисшей паузе Никита с Маргаритой не сообразили ничего лучшего, как снова переглянуться. То есть как Вы хотите сказать, что речь о краже личности? Он по поддельным документам? Если бы всё было так просто, с нежностью протянул Шмидт. Стал бы я тогда заниматься этим делом, ребята. Но в общем, вы попали настолько, насколько было возможно при вашем уровне знаний. Шмидт тяжело посмотрел на стажёров. Мне не хочется прибегать к дурным штампам. Но то, что вы сейчас узнаете, должно остаться в этой комнате. Вы имеете представление о том, кто я такой и что могу сделать с вами за несанкционированное разглашение. Стажёры нервно и торопливо закивали. Ну ладно. С этим прояснили. Идём дальше. Шмидт вывел на экран планшета три снимка. Во времена, когда вас ещё и в проекте не было, легла мне на стол одна любопытная папочка. А в ней три фотографии. Вот это, вот это и вот это. Шмидт развернул планшет. Никита с Маргаритой склонились над экраном, почти касаясь головами, рассматривая три фотографии бессмертного. Одна была идентична той, что они получили 16 дней назад. Когда их вызвали в кабинет Горского, представили Шмидту, а он протянул им фото и велел установить слежку за человеком на снимке. Постукивая пальцем по фотографиям, Шмидт комментировал каждую из них. Исинтуки, 1937 год. Павлов Сергей Валентинович. Москва, 1955 год. Рейнер Андрей Константинович. Горький, 1980 год. Коновалов Василий Васильевич. Разные люди, разные города, разные биографии, одно лицо. В комнате повисла тишина. Стажёры переглянулись и снова уставились в экран. Это официальные фотографии, на официальные документы, как видите. Но есть и другие, неофициальные, случайные. Не разворачивая планшет, Шмидт стал листать экран. На старых монохромных снимках Милькало в одиночку, в группе или в толпе лиц собесмертного. Ялта, шестьдесят первый год. Москва, пятьдесят третий год. Кёнигсберг, сорок пятый год. Смоленск, сороковой год. Киев, тридцать третий год. Ленинград, двадцать седьмой год. А вот самая старая, какую мне удалось найти. Петроград, 17 год, июль. Вот тут за спиной у Троцкого, видите, слева, в самом углу, Шмидт увеличил снимок. Это не член ВКПБ, совершенно точно. Но кто тогда и что здесь делает? Стажёры переглянулись. У них в глазах читался один вопрос: кто из нас сошёл с ума? Оба они свихнуться не могли. Генерал спецслужб на психа тоже не тянул. Так да что происходит? Никита нерешительно пролистал планшет, вернувшись к снимку со сорока пятого года. Он бывал в Калининграде, знал немного историю края и сразу узнал развалины старой крепости Кёнигсберга, на фоне которой фотографировались работники какой-то санчасти. Четыре молоденьких санитарки в белых халатах, водитель фургона и два доктора средних лет смотрели на него с фотографии. Одним из докторов был бессмертный Или нет? Соколовский. Гневнул Шмидт на фотографию. В апреле сорок пятого, согласно полковой санитарной ведомости один от этой гвардейской армии, это был Соколовский Яков Вениаминович. Он появился в полку из ниоткуда в октябре сорок третьего и исчез в никуда в октябре сорок пятого. Его коллеги и сослуживцы, которых я успел разыскать, ничего про него не слышали ни до, ни после. Да и про те два года мало что могли рассказать. Человек был необщительный, людей сторонился. Но вот работу свою, говорили, работу знал превосходно. Лучших хирурга они не встречали. Одному парню, которому уже собирались отрезать разбитую миной ногу, он эту ногу собрал и сшил, считая, что на коленке. Вот эта медсестра Шмидт кнул пальцем в крайнюю слева темненькую худенькую девушку. Соня Рудинштейн вышла потом за того парня замуж, когда я их нашёл, оба ещё были живы. Оба вспоминали Соколовского как благодетеля. Леонтий Васильевич, в голосе Маргариты слышались нотки отчаяния. Скажите прямо, это один и тот же человек? Девочка Шмидт смотрел на неё почти что с нежностью. Неужели ты думаешь, что я не проверил все очевидные вещи? Я загружал эти снимки во все программы, которые появлялись, и каждый раз получал на выходе одно и то же. Вот этот тип Шмидт вывел фото бессмертного недельной давности. И вот этот вот, он вернулся к снимку 1917 года. Один и тот же человек. Учитывая возраст, ему минимум полторы сотни лет. Минимум. Почему вы не взяли его раньше? Почему не разъяснили Маргарита пыталась вернуться в привычную знакомую колею, потому что не за что было брать. Это раз. Каждый раз, когда этот тип появлялся в поле зрения, вел он, на удивление, законопослушный образ жизни. Даже дорогу ни разу не перешел на красный свет. А бумаги? перебила Маргарита Шмидта, не сдержавшись. Он же должен быть в системе, Леонтий Васильевич. Все его документы: свидетельство о рождении, аттестат и паспорта. Он же не мог 100 лет таскать одни и те же. Он же должен был где-то их получать. Он и получал каждый раз в новом отделении. Не знаю как, но каждый раз ему выдавали абсолютно чистые, легальные бумаги, включая последний паспорт, выданный на имя бессмертного Алексея Ивановича, 1975 года рождения, УВД Пушкинского района города Ленинграда, основание утеря прежнего. "Потрясти их, Леонтий Васильевич", воскликнула Маргарита. "Наверняка же умыздили их. Вот и состав, наверняка". кивнул Шмидт. "Но трясти их нельзя, дело может пойти по инстанции". "И что?" недоумевая, нахмурилась Маргарита. "А то, что пока я сам не понял, с кем имею дело и что это за уникум, совершенно не хотелось бы выводить его на свет божий и тащить по инстанциям. Это, во-первых, А во-вторых, я ведь пробовал уже. Пару раз я к нему подбирался вот настолько. Шмидт показал крохотную щель большим и указательным пальцем. И он исчезал. То есть как исчезал? Не понял Никита. А вот так. Было нету. Он берёт билет на поезд, сходит на какой-нибудь уездной станции и всё, и пропадает на 5-6-7 лет. Потом всплывает в каком-то городе на другом конце страны с новыми документами. новой биографией, новыми родственниками и друзьями, готовыми поручиться за каждое его слово. Если сейчас мы допустим хотя бы малейшую оплошность, он снова исчезнет, и кто знает, где и когда объявится в следующий раз. Мы Маргарита почувствовала радостное возбуждение. Леонтий Васильевич, вы хотите его брать здесь у нас? Да, ребята, кивнул Шмидт. Времени у меня осталось мало, через год другой попрут на пенсию. И пора уже разобраться с этим типом. Сдаётся мне в этом вашем Волхове он застрял не спроста. Никогда он ещё не жил так долго на одном месте, по крайней мере, за известный мне период.